Глава вторая. Такс, на непыльную работенку-то я согласился. Даже аванс получил. Три серебряных монеты. Ну, по крайней мере, Йорик сказал, что три из стертых почерневших кругляша именно серебряные. Впрочем, повода не верить ему на слово у меня нет. Возьмем за аксиому, что он сказал правду. Интересно, что можно купить в этом мире на такую сумму? Как-то за месяц пребывания ни разу не озаботился вопросом о местных деньгах. Ну, не было их у меня, и плевать. То, что получалось вытрясти у тех, кто меня доставал, обычно водились только медики. Ну, как у того тролля, на свою голову, разбудившего меня с утра. Ладно, это все лирика. Я опохмелился, голова болеть вроде перестала. Значит, настроение из злобно недовольного поднялось до отметки. Сначала спрошу, потом убью. А не наоборот. Что для меня в последнее время большая редкость. Не знаю, да пофиг. Если честно, копаться в собственных мозгах меня нисколько не тянет. Там только непроглядная тоскливая тьма всевыжигающей ненависти. Порыв ветра, принесший с собой изморозь начинающегося дождя, попытался распахнуть мой балахон, накинутый поверх одежды, в которой я, собственно, и очутился в этом мире. Неприятно, но да пофиг. Поднимаю голову вверх. Эх, погода с самого утра, грозившая быть ясной, стремительно портится, становясь похожей на мое душевное состояние. Тяжелые серые тучи, набежавшие неизвестно откуда, плотно закрывают солнце, превращая начавшийся совсем недавно день в хмурый вечер. Ну и ладно. Максимум, что мне может грозить, это промокнуть под начинающимся дождем. Плевать, не сахарный. Не растая. С сожалением обернувшись на двери бара, направляю свои стопы в сторону тупичка, где расположена моя лачуга. Брать мне с собой нечего. Голому собраться, только подпоясаться. Просто через тупик ведет самая близкая дорога в лес. Вообще задание, подкинутое мне барменом, особой сложностью не отличается. Сходить из пункта А в пункт Б, забрать товар у торговца, который будет меня ждать, и вернуться обратно. Йорик не поленился, даже накидал маршрут на листе говенной бумаги. Только вот по тракту, который и указал мне гном, идти придется трое суток, что мне весьма лениво. Просто караванный маршрут идет вдоль кромки леса, не касаясь его, и только там, где он заканчивается, поворачивают в сторону, огибая крюк и в конце упираясь в горную гряду. Ну, это Йорик мне сказал, что там горы. По какой-то причине тракт был проложен именно так. Собственно, именно к горам мне и нужно добраться. Там, если судить по карте и верить словам гнома, опять же, какое-то поселение нужно будет найти местного кузнеца, забрать партию камней и вернуться обратно. «Ничего сложного. На всё про всё неделя. Но мне лениво неделю пилить по дороге, стаптывая ноги. Не казённые же. Поэтому я пойду напрямую через лес. Если не заблужусь, ага, я тот ещё оптимист, то обернусь за два дня. Ну или за три. Ну никак не за неделю. Решение принято. Всё, в путь». Проходя мимо своей лачёги, целую секунду раздумывал, стоит заходить или нет. Вещей у меня там никаких нет, разве что кто-то позарится на тряпье, служащее мне матрасом. Да и то вряд ли. Тело, точнее, останки тролля, убиенного мною с утра пораньше, по причине жуткого похмелья, рвали бродячие собаки, которые при моем появлении даже не соизволили оторваться от дележки, прерывающейся короткими схватками и рыком. Все как всегда. Более крупные, а значит сильные особи, оттерли щенков и сук от мяса и, жадно отрывая куски, торопились набить брюха. Вокруг них велись тощие доходяги время от времени в отчаянной попытке урвать хоть кусочек, бросавшиеся в атаку без шансов на успех. Прохожу мимо, равнодушно выхватив взглядом картину. Ну вот и тупик, образованный высоким забором, похожим на гнилое решето. Типа городская стена, что ли? Интересно, от кого она может защитить, учитывая, что сколочена явно наспех из тонких досок. а плевать. Главное, что для меня она сейчас препятствием не является. Отвожу в сторону одну из досок и ныряю в образовавшийся проход. Лес встречает меня, как старый знакомый. Привычным завыванием ветра в корявых ветвях деревьев, темнотой под сенью крон и отсутствием людей. Что является самым лучшим, на мой взгляд. Мягко пружинит хвойная подстилка под ногами, качаются ветви над головой. Если отрешиться от всего, то кажется, что сами деревья вокруг живые. Не знаю. Мне нравится здесь гулять, наслаждаться иллюзией покоя. Может, ну их к черту, этих людишек. Построить себе шалаш в глухих дебрях и жить себе спокойно. Кстати, заметил странную вещь. Местные жители по какой-то причине стараются не заходить далеко в дебри. Даже грибы и ягоды собирают на самом краю, в перелеске. Может, вера не позволяет или табу какое? Надо было узнать, а то вдруг я чё нарушу случайно, будут ходить коситься ещё. Ну их. Подумал о грибах, и желудок тут же напоминает, что я, собственно говоря, последний раз ужинал вчера. Теми троллями в баре. А между тем, по ощущениям, я меряю ногами лесные тропы минимум пять часов. Ну да, иду себе и иду. Лепота. Вокруг никого. Спокойно здесь среди деревьев. Даже ненависть, сжигающая меня изнутри, как будто... Отступает на второй план. Нет, определенно нужно всерьез подумать о переезде на постоянное место жительства сюда. Чуть замедляю шаг, чтобы нагнуться и сорвать большой гриб с бело-желтой шляпкой. Около 10 сантиметров в диаметре. Помнится, когда только я оказался в этом лесу, пару дней питался только ими. Вполне себе вкусная еда. Чем-то похоже на киви. Мякоть, к тому же, довольно водянистая и прекрасно утоляет не только голод, но и жажду. Откусывая на ходу маленькие кусочки от шляпы, продолжаю свой путь. Сбиться с маршрута я не боюсь. Ощущение направления у меня выше всяких похвал, как у зверя прям. Что, в общем-то, от истины недалеко, учитывая, что я оборотень. Кстати, понимание, что я могу превращаться в, ну, пусть будет медведя, как наиболее близкий по внешности, хотя не совсем. Неважно, в общем-то. Так вот, понимание ко мне пришло в тот момент, когда на меня напал орк. Я тогда только-только выбрался из леса в том самом тупичке и пытался сообразить, что вообще вокруг меня происходит. А тут он не здрасте, ни до свидания сразу набросился с кулаками, повалил на землю, принялся методично месить мое лицо своими пудовыми кулаками. Почти убил. И если бы не открывшаяся возможность по превращению, мои кости давно бы уже растаскали собаки. Тогда же я впервые попробовал на вкус мяса другого разумного существа. Да, прямо людоед какой-то». Так, вспоминая о всякой ерунде и жуя на ходу гриб, я незаметно добрался до той самой прогалины в лесу, куда месяц назад меня перенесло неведомым образом прям с кладбища. Воспоминания о погибшей жене болью кольнули замерзшее сердце. И я поскорее начал гнать мысли прочь, растворяясь в тишине леса. «Зачем распалять себя лишний раз? Это бессмысленно. Ничего не изменишь уже». Пустота. Именно она постепенно приходит на место ненависти. Просто пустота. Даже в этот поход я отправился лишь потому, что постоянные драки и убийства стали привычными и перестали приносить хоть какую-то разрядку. Да и от людей устал, если честно. Пусть они и не совсем люди, точнее совсем уж даже не люди, а орки, тролли, гномы и ижи с ними. Суть все та же. Подставь сильного, толкни слабого. Все как везде. Но ну, не считая того, что здесь можно было настучать в морду тому, кто тебя тронул, и избежать последствий в виде штрафов и тюрьмы. Может, Юрик и прав, когда говорит, что нужно жить дальше? Не знаю. Если честно, жить мне не хочется. Эх, жаль, та пуля не убила меня. Лежал бы себе спокойно в деревянном макинтоше, рядышком с той, кого не смог уберечь. Так и иду себе спокойно, размышляя о всяком разном и никого не трогаю, просто механически переставляю ноги. Запах дыма я почувствовал лишь в метрах в 100 от прогалины, на которой планировалось сделать небольшой привал. М -м -м, интересно, откуда он взялся? Вроде грозы в последние дни не было. Если дым, то, скорее всего, костер. То, что это не пожар, уверен процентов на 90. Уж очень слабый запах, едва уловимый. Костер — это люди, а вот с ними у меня нет никакого желания встречаться. Нет, был бы голоден, тогда другое дело. А так... Лучше обойти стороной. Я уже было решаю принять чуть в сторону, чтобы обойти стороной предполагаемое место, где жгут костер. Когда до моего слуха доносится тонкий, приглушенный расстоянием крик, наполненный непереносимой болью. Будьте с человека заживо сдирают кожу. Или заживо сжигают. Крик повторяется, наполненный такой непереносимой мукой, что пробирает даже мою зачерствелую душу. Женский крик. Все, в стороне я точно не останусь. Судя по направлению, женщина кричит как раз на моей прогалине. Ну, то есть там, где я появился. Оттуда же тянет дымом костра. Чеку в голове срывает в одно мгновение. Даже не осознавая происходящего, прямо на бегу, перекидываясь в зверяную ипостась, мчусь туда, не разбирая дороги. На четырех лапах получается гораздо быстрее, чем на двух. В вихре мусора, летящего из-под когтистых лап, врываюсь на небольшую полянку. Моментально охватывая происходящее взглядом. Слух и нюх меня не подвели. Здесь и правда незваные гости. Небольшой отряд из пяти человек. Занят тем, что любуется как на небольшом костре, Сложенном из сухого хвороста, вот почему дыма так мало, Корчится от боли молодая девушка. Рык сам собой рвется из горла, Заставляя людей в панике дернуться прочь с дороги. Но мне пока не до них, Одним прыжком я добираюсь до костра и быстрыми движениями лап раскидываю горящие головешки в стороны. На то, чтобы убрать огонь от тела девушки, уходит от силы пара секунд. Ну да, я же его не тушил, а просто раскидал дрова в разные стороны. Поднимаю голову на жертву и понимаю, что все мои движения тщетны в груди девушки на вид ей не больше 17 слегка круглое лицо с обгоревшими ресницами и бровями и с застывшими в предсмертном ужасе глазами точно в районе сердца торчит оперение арбалетного болта твою ж за ногу в ярости оборачииваюсь прыжком в сторону тех кто ее убил в глазах красное марила единственное на что я сейчас способен это убивать без жалости и разбора Только сейчас я могу оценить, кто передо мной. Два орка со свиными рылами, облаченные в кожаный доспех, с традиционными для них искривленными саблями в руках. Похоже друг на друга, будь то близнецы, стоят, изготовившись к бою, в ожидании атаки. С правой стороны от них — рыцарь. Самый натуральный, как на средневековых гравюрах, закованный в полный металлический доспех. У него оружие посерьезнее — тяжелый двуручный меч, который он держит в руках, будто то тростинку медленно описывая кончиком окружность для отвлечения внимания. Слева спешно взводит арбалет «Эльф». Тонкие черты лица с идеально выверенными, будь то в графическом редакторе, линиями, острыми ушами и длинными волосами, стянутыми на затылке в хвост. Он без доспеха в обычном суконном костюме. На поясе кинжал в ножнах. Из-за плеча торчит колчан, полностью забитый арбалетными болтами. А где же пятый? Неужели показалось? А, да нет, все правильно. Пятый прячется за спинами бойцов. И кажется, что я совсем недавно, буквально сегодня, ранним утром его уже видел. Тягиваю ноздрями в воздух. Точно! Тот самый человек, задавший стрекача после того, как я убил тролля. Но как он оказался здесь раньше меня? Интересно, а как я сам выгляжу со стороны? Наверное, впечатляющее зрелище. Зверюга почти 2 метра ростом в холке со скаленной пастью, из которой капает слюна и зубами в палец толщиной. Мрррр! Я бы точно испугался, а этим хоть бы хны стоят, ожидая нападения. Что ж, не будем их расстраивать и заставлять ждать. В звериной ипостаси я и так гораздо быстрее любого человека, а уж находясь в состоянии бешенства и подавно. Рывок сбить грудью первого орка, одновременно нанося удар выпущенными когтями в горло второму. Щелкаю челюстями, и голова того орка, которого я сбил с ног, с перекушенной шеи катится в сторону. Смотреть, что с тем, которого бил лапой, времени нет. Точно знаю, что достал. Свист рассекаемого воздуха, я, крутанувшись на месте, едва умудряясь разминуться с тяжелым лезвием рыцарского двуручника. О-хо-хо. Ты смотри, на нем железо килограмм сто, а в скорости он мне уступает не сильно. Вряд ли ему это поможет, потому что я ведь могу резко уменьшить площадь поражения» что и делаю, производя частичное преображение. Прыжок вперед, перекат, пропустить свистнувшее лезвие над головой и со всего маха бью рукой с выпущенными когтями в пах рыцарю. Не по-джентльменски, ну так я и не на дуэли. Сантиметровые когти без труда пробивают толстую кожу, служащую эдакой подкладкой в местах сочленений и частей доспеха, спарываю артерию, из которой тут же начинает хлестать кровь. Отпрыгиваю назад, разрывая дистанцию. А то ведь можно и схлопотать. Резкая боль, пронзившая левую ногу, напоминает мне о том, что расслабляться, пока есть хоть один враг, стоящий на ногах, чревата гибелью. Нет, я не боюсь смерти. Но обидно будет умереть, не наказав извергов, замучивших женщину. Не обращая внимания на боль, разворачиваясь в ту сторону, с которой был нанесен удар. Черт! Как же я забыл про арбалетчика-эльфа! А он уже стоит и снова взводит арбалет. Прыжок! Пытаюсь на лету снова перекинуться в звериную и постась но это у меня выходит не очень почему-то. Только тело, будто в кипяток сунули и все. И, кстати, до эльфа я не допрыгнул. Хм, похоже, дела плохи. Но почему я не могу превратиться в зверя-то? Ладно, некогда об этом думать, потому как эльф уже взвел свое орудие и готовится стрелять. Но это не так уж страшно. Под пулеметным огнем бегал, тут уж проще будет. Качнуть маятник из стороны в сторону, не давая возможности прицелиться, и, вложив все силы в рывок добираюсь до эльфа. Удар когтями. Все. Бросив арбалет, лощеный красавец пытается зажать двумя руками разорванное горло. Быстро оглядеться вокруг. Так, орки отъехали в самом начале, эльф дергается в вагоне у моих ног, брызжа во все стороны кровью. Рыцарь. Вот же упрямый. Стоять он уже не может, но тем не менее упрямо ползет в мою сторону, цепляясь руками за землю и оставляя за собой окровавленный след. «Можно я одолжу?» Наклонившись к эльфу, выдергиваю из ножен его кинжал. Как-то я в последнее время привык надеяться на то, что всегда могу превратиться в зверя. А тут эта особенность дала сбой. Непорядок. Так что лучше я вооружусь. Черт. Нога как будто огнем горит и начинает отказывать. Непривычно как-то. Но дохромать до рыцаря я все же смог. Наклоняюсь и, не мудрствую, всаживаю кинжал ему в шею. Дернувшись в последний раз, бронированный человек затихает. Так, а где тот странный чувак в сутане? Быстро оглядываюсь вокруг, но его нигде не видно. Снова сбежал, урод. Вообще я не верю в совпадения. Тут на тебе. Две встречи за день. Что-то тут нечисто. Надо бы разобраться. Черт, совсем забыл про ногу, которая уже практически отнялась. Надо бы ею заняться. Но беглец за это время может прилично оторваться. Дилемма. Хотя пусть бежит. Так даже интереснее будет. Сейчас я приведу себя немного в порядок и посмотрим, как он сумеет спрятаться в лесу от зверя. Злорадная ухмылка, смахивающая на оскал, разрезает мое лицо на две части. Я выхожу на охоту.